Глава 3 Здесь и сейчас. Теллура. Божественная арена. Лишь оказавшись за пределами обители и вне досягаемости Артёма, бездна кивком подала знак остальным, давая добро на разговор. Даже после получения системки, что их ментальная связь с вожаком оборвалась, Диана не хотела рисковать попытка шептаться за спиной у проклятого в его же обители выглядело бы крайне глупо. В конце концов, именно Алькор наградил их способностью к мысли речи. Лишь оказавшись за туманным барьером в числе наблюдателей, шаманка была готова рискнуть и заговорить. Пусть всё время поблизости крутился Хим, но сравнивать крысы и Артёма было бы глупо, о силе последнего оставалось лишь гадать. «Диана, ты уверена, что видение не было ошибкой? те марионетки. Возможно, ты неправильно все поняла. После разговора с Артемом, сомнения с стали сильнее, чем раньше. Сейчас я ни в чем не уверена. Шаманка не стала обманывать. Но ты и сама прекрасно слышала Артема. Он не стал бы игнорировать подсказки от системы. Да он даже не знал, о чем ты его на самом деле спрашивала. Тут же попыталась возразить Аня. Именно поэтому его совет в разы ценней. Ведь он был непредвзят. Диану терзало не меньше сомнений, чем остальных. Возможно, даже больше. Но, по иронии судьбы, именно Артём их и развеял, убедив, что не стоит игнорировать систему. «Мы должны ему всё рассказать. Ты ведь видела, он нормальный», — не сдавалась чешуйка. «А то, что он разозлился? Ты ожидала другой реакции. Всё будет хорошо, нужно лишь рассказать». «Я пыталась», — покачала головой шаманка, — «но не смогла». Система предупредила, что стоит рассказать Алькору о видении, и я сама лишусь этих знаний. "Но нам-то ты всё рассказала", продолжила давить ящерка. "Нужно лишь раздобыть пару капель его крови, он согласится. Я сама попрошу, если нужно, но останусь у него в заложниках, чтобы он не переживал. А если и этого не хватит то? Это не сработает". Столь расплывчатый ответ явно не устроил Аню. "На что Диана лишь тяжело вздохнула. Во время охоты в лесах Фелис Диане удалось завершить уникальное задание, полученное еще от Полоса. Перспектива апнуть класс до шамана крови выглядела довольно заманчиво, но бездна не спешила, предпочтя поставить на качество, а не скорость. Благодаря огромному вкладу Алькора, она сумела заполучить в коллекцию кровь от столь сильных существ, как Наамия и Сабнак, так что в итоге сумела добиться поставленной цели и получить не только скрытый класс, но и уникальные способности, единственные среди вечных в своём роде. Зная о реальности тел Луры, дар предвидения мог показаться золотой жилой и источником небывалого могущества, но на деле всё вышло не столь просто и радужно. Лишь раз в сутки она могла призвать видение, при этом жертвуя каплей крови того вечного или местного, чьими глазами она собиралась увидеть будущее. В теории можно легко обойти это ограничение, пожертвовав собственным уровнем. Вот только для пророчества придётся искать новую цель, ведь тот, в чьё будущее уже заглянули, на неделю установился закрытым для видящей. Да и в целом с подобной ценой особо не разгуляешься. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Даже простая попытка рассказать о ведении требовала плату. Все той же кровью. При этом такие люди получали статус «посвященных». Им также становилось невозможно узнать их будущее. При этом сами посвященные были еще сильнее ограничены ведь при попытке поведать правду третьим лицам они без всяких предупреждений лишались этих знаний, причем без права на вторую попытку. Изначально Бездна хотела спокойно поговорить с Алькором, но, как оказалось, личность того, чьими глазами она смотрела в будущее, оставляла на ней сильный отпечаток. К счастью, эффект был временный, сродни Дебафу. Вот только он нигде не отображался, и в итоге, поддавшись чужим эмоциям, Шаманка успела наломать дров, а когда пришла в себя и всё же попыталась рассказать о видении Артёму, всплыло новое ограничение. Лишь ценой собственных воспоминаний о видении она могла передать их Алькору. В подобном подходе прослеживалась некая логика, ведь таким образом пророк мог открыть правду лишь одному человеку, а не спекулировать ей, как вздумается. Начав копать и пожертвовав десятком капель ещё не сгоревшей крови из коллекции, Диана сумела отыскать ответ. Подобные ограничения не затрагивали тех, кто на момент видения погиб, был стёрт из мира телулуры и развоплощён без возможности переродиться. На мертвецов это ограничение не действует. В моём видении были лишь наши пустые оболочки без души. Даже для бездны подобное знание оказались тяжким грузом. Что уж говорить о чешуйке, которая до последнего верила в то, что Алькору помогали штурмовать город не они, а их клоны. В то время как остальной Прайд мирно качался или отсиживался в обители. Ну или в крайнем случае, всё случившееся было сродни событием в столичной таверне, когда Артёму пришлось взять под контроль девчат. Но даже при таком раскладе она верила в то, что они отправились на перерождение. Вот только правда оказалась куда хуже. На момент штурма они уже были мертвы. «Ты видела лишь часть всей картины», — заговорила сумрачная после короткой паузы. «Именно наша смерть могла сделать Артёма таким. Возможно, он лишь мстил людям в городе. Та же Таргурия — отличный пример тому, что порой рядом может оказаться куда больше ублюдков, чем ты ожидаешь. Не спорю. «Мне открылась лишь крупица будущего, но Юля. Тот Алькор не просто вырезал целый город. Только вокруг стен Тагуса были десятки тысяч мертвецов. А ведь если верить разговорам, что я там слышала, этот город был далеко не первым и не самым крупным». «Наш и тот Артём — разные люди», — с отчаянием бросила Аня. «Он добрый и заботливый. Сколько раз он спасал нас, сколько всего делал ради нас. Неужели вы действительно всё это забыли?» Внешне девушка старалась держаться, но её начала бить мелкая дрожь. «Да, сейчас он именно такой, как ты сказала. Но я не знаю. Пока не знаю, что именно с ним будет дальше. Артём сам говорил, что его родителей перенесли в Теллуру. Потеря столь близких людей с его силой могла... Если кто-то навредит его родителям, он будет иметь право на месть», с вызовом бросила чешуйка артем неплохой. Раз он это сделал, значит, были причины. Аня. Даже если всё дело вместе, пусть даже причиной тому послужила наша гибель, это не меняет сути. Десятки тысяч людей не могут быть виновны в смерти, пусть даже всех его родных и близких. Это форменная резня ни в чём не повинных людей. Но почему? Почему ты всегда видишь только плохое? Из-за тебя он и так, наверное, уже ненавидит нас. За столько лет нам впервые попался человек, для которого мы не пустое место. Артём не пытался нас использовать даже больше. Он лишь давал, а мы всё брали и брали. Вот только даже этого оказалось недостаточно, чтобы убедить тебя в его честности. Тебе важнее бредовое видение, которое, возможно, даже и не сбудется, чем реальность. Зачем хвататься за несуществующее будущее, когда мы живём в настоящем? Аня, я не могу рисковать. Со временем ты всё поймёшь. «А что именно я пойму со временем? Почему мы его предали? Хочешь выждать удобный момент и ударить в спину?» Даже в мыслях Чеша сорвалась на крик. «Знаешь, да пошли к черту все твои видения! Он столько раз защищал нас, пока мы отсиживались за его спиной. Все, что он сказал в обители, было правильно. Пришло время отвечать за себя и свои поступки. Никто никого не предает». Мы останемся с Артёмом и приложим все силы, чтобы то будущее, что я увидела, ради нас всех не сбылось, но...» Уже начав говорить, бездна одумалась и замолчала. Но было слишком поздно. «Но...» я Ящерка не собиралась делать вид, что ничего не слышала. «Если уж начала говорить, то говори. В крайнем случае мы должны быть готовы». «Ненавижу! Всё ненавижу! Этот мир, эти видения...» Опуская голову, чешуйка натянула поглубже капюшон и тихо заплакала. «Нельзя! Нельзя так поступать! Он наш друг!» Цепочка с крестиками, как оказалось, входила в число столь любящих меня проклятых артефактов. Причём конкретно этот можно было отнести к уже прирученным, сродни моим кольцам. За внешней слабостью и бесполезностью Практически в каждом из подобных предметов таилась сила. Главное знать, как ее извлечь. Прак знал. Проклятое. Распятие. Тип — оскверненная реликвия. Прежде чем погрузиться в сон, единый, верховный зверобог оставил своим детям великий дар — три черепа. С их силой, даже без прямого вмешательства божественного покровителя, его паства должна была не просто выжить в новом мире, но и занять в нем достойное место. Три реликвии по одной для каждого из великих родов три луча надежды тем не менее судьба распорядилась иначе и не позволила свершиться последней воли единого дети звеа бога стали одними из первых по кому ударили воспрянувшие из чади инферно пусть в этой войне они не победили но и не проиграли не свергнув противников в бесконечные века упадка и разлада остается лишь гадать каким путем в лапы демонов попала одна из трех реликвий и каким именно способом ее осквернили. Но факт остается фактом. В ваших руках осколок некогда величайшего дара единого. Ныне же это страшное оружие, вобравшее в себя не только божественную силу, но и извращающее пламя инферно. Свойства. Вечный дар. Большинство создателей Тиллуры, 99,999%, не способны навредить реликвии преображения. По воле хозяина, каждый из распятий может изменять размер, Но этот процесс требует подпитки и времени. Нарушенные наследия, некогда могущественный артефакт был предназначен лишь для Детей Единого. Но иная сила исказила его суть. Теперь даже простой вор сможет завладеть осквернённой реликвией. Поле костей. Поглотив достаточное количество страданий и сил своих жертв, реликвия может породить новые распятия. Эффекты. Призванные распятия. Иссушение. Распятие поглощает жизненные силы жертвы, Запрет. Распятое создание не может телепортироваться или быть притянутым. Безумие. Увеличение максимального болевого порога жертвы на x времени циклическая Эффекты. Цепочка с отозванными для нее распятиями. Жажда крови. Часть наносимого вами урона преобразуется в жизненную силу. Формула. Жажда боли. Усиление болевых ощущений хозяина. Формула. Проклятая реликвия. Хоть она была извращена и лишь частично распечатана, причём неправильно, о последнем говорилось в отдельной сноске. Она являлась страшным оружием в умелых руках. самое опасной из её способностей было искусственное повышение болевого фильтра. Пусть даже цифра в плюс 10% достигалась за год, для вечного это не такой уж и большой срок. Как палач я в полной мере мог оценить потенциал этого орудия пыток. К несчастью, без должной подготовки оно не проявит и десятой части своей силы. Взяв под контроль реликвию, бросил перед собой одно из распятий, заставив то принять истинный облик, увеличившись в размере. Рывком впечатав пса, поочерёдно пригвоздил его выпущенными из лап шипами. Начавший приходить в себя прак зарычал и попытался вырваться, но игла, более выпущенная уже хвостом, заставила его забыть о побеге. Изначально я метил в уцелевший глаз, но ублюдок сумел извернуться, так что игла угодила ему в пустую глазницу. Но, судя по вырвавшемуся из пасти прака вою, результат оказался вполне сносным. Как бы заманчиво не выглядела перспектива заточить ублюдка на распятии сродни магу из Таргурии, пришлось смотреть правде в глаза. Подобную вольность мне попросту не позволят. «Волчица?» — напарница прака. Едва почувствовав неладное, сорвалась с места, и только из-за преградившего ей дорогу туара до сих пор не добралась до меня. Благодаря открытой местности Тигран сдерживал скоростную лавкачку но воле случая там могла прорваться в любой момент. «Настало время очиститься!» Стоило призвать уникальную силу палача, как моя правая лапа засияла, и я по наитию накрыл пятернёй морду пса. Очищение не просто стирало, но и заставляло испытывать жертву всю боль, которую он когда-либо причинял со злым умыслом. Довольно размытое понятие. Ведь самые страшные вещи порой совершаются во благо. По крайней мере, главные злодеи зачастую свято в это верят. Тем более, использовать подобную способность на незнакомца довольно рискованно. Но в таком ублюдке, как Праг, я не сомневался. «Сияние с моей ладони слилось с плотью пса» и устремилась вглубь его тела, вонзившись в ставшую видимой для всех искру. Дрогнув, душа прака открыла свой истинный облик, налившись тьмой, после чего вспыхнула. Пылая она заживо сгорала, перерождаясь в нечто более чистое. Вот только на руках пса оказалось слишком много чужой боли. Лишь спустя десяток секунд я сумел разглядеть крошечные анголоски света. Но эти сразу же растворились в окружавшем их сгустке тьмы. В надежде вырваться, не щадя пронзённых лап, прак взвыл и рванул вперёд. Словно почувствовав, что столь ценный узник пытается убежать, распятие словно ожило и втянуло пошатнувшиеся шипы, вновь пригвоздив конечности жертвы. Но оно не остановилось на этом. Подмерзкий хруст игла боли, покоившиеся в глазнице, вышла из затылка, также вонзившись в стальную плоть креста. Даже после такого пёс не умер, а лишь громче завопил от боли. Осквернённая реликвия была поистине страшным орудием. Если ублюдку повезёт, и его мозги не спекутся после очищения, а сам он в итоге не помрёт, в конце он без сомнений получит сильнейший дебаф. Так что если волчица сумеет прорваться, я успею прикончить обессилевшего пса. После преображения и взяв под контроль жертву, распятие больше не требовало особого внимания с моей стороны. Так что я позволил себе переключиться на Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Полоса. Пусть Гнол сейчас представлял собой изорванную куклу, он с упоением наблюдал за муками своего палача. Я мог бы освободить Полоса в любую секунду, но не спешил этого делать по одной простой причине. Именно распятие поддерживало в нем жизнь. Прежде чем освободить, требовалось привести его в порядок, и в этом вопросе я мог рассчитывать только на паразитов. В моём арсенале они были единственными, кто мог исцелять. В обычной ситуации они поглощали жизненную силу жертвы и, возвращаясь, передавали её мне. Но при необходимости они могли подпитываться от меня, восстанавливая союзников. В душе я надеялся, что это поможет полосу продержаться до возвращения в обитель. А уже там, с силой покоев, я со временем приведу его в норму. Но результат превзошёл все мои ожидания. Плоть на обрубках плавилась и тянулась алыми жгутами к отсечённым конечностям. Тело пыталось восстановить целостность. Воистину, удивительная способность к исцелению, даже для шамана крови. Но у всего есть своя цена. И сейчас полос платил болью, столь сильной, что в какой-то момент она затмила ту, которую испытывал Праг. Как новый хозяин осквернённой реликвии, я мог чувствовать, как та насыщается страданиями своих жертв. Вместе с тем, на цепочке, которая и являлась истинным сердцем артефакта, начало формироваться новое распятие. Тем временем волчица под всё нарастающие вопли прака усиливала напор. Пусть ей не хватало голой силы, чтобы оттеснить Туарра. Она быстро взяла себя в руки и… принялась искажать этот мир. Разлитый повсюду туман подминался под её волю и деформировался, принимая самые причудливые формы, создавая едва ли не из пустоты массивные преграды перед Тиграном. Могло показаться, что Арена полностью подчинилась её воле. Но на самом деле всё было иначе. Волчица не могла заточить Туарра в клетку, созданную из тумана, как и возвести стену прямо перед его носом. Грубо говоря, она контролировала пространство в пределах пары метров вокруг себя, Но это же правило распространялось и на всех остальных. Стоило лишь пожелать, и туман окутал мою руку, заковав её в подобие перчатки с неплохим приростом брони. Вот только поддерживать призванную вещь оказалось не так-то просто. Достаточно отвлечься, и та развеивалась, сводя на нет все усилия. Кроме того, поддерживание таких вещей жрало немало выносливости и воли. Туман был сродни души арены готовый проминаться под нашу волю и по такая желанием. А вот предметы попроще, вроде банальных преград, создавались относительно легко. Но вместе с тем и разрушить, даже чужой призыв, было не особо сложно. Что я узнал на собственном опыте, сметя едва оформившийся барьер перед Тиграном. Моё вмешательство не осталось незамеченным, так что ответный удар последовал незамедлительно. Бросив на меня беглый взгляд, Волчица едва заметно обнажила зубы в аскале, а после, едва уловимым движением, провела лапой по своему наплечнику, сорвав с того метательную звезду, которую я раньше принимал за рельефное изображение. Бросок вышел отменным. Мой приём с щитами не стоило даже сравнивать. Всё же здесь в ход пошло профильное для подобных целей оружие. Призвав крыло, я едва успел закрыться, но даже так потерял пару процентов хитов. А что самая паршивая, звезда после удара тут же вернулась на исходное место на доспехе. Воллия, как и Туар, имела сотый уровень, и уже одно только это выводило её за рамки моих безопасных врагов. Прежде чем в меня отправили новый снаряд, скользнул в тень, точнее прорвался. На арене даже первый слой оказался на удивление труднодостижим. Видимо, своеобразный намёк от единого что если уж появится боец, решивший вырвать победу из лап противника подобным способом, то он должен быть достаточно сильным, благо моих способностей хватило, чтобы продержаться около минуты в подобном состоянии. Потеряв меня из виду, волчица ощутимо напряглась, обострив до предела все свои чувства. Услужливая система тут же очертила смутные границы периметра, в пределах которого меня наверняка раскроют. Стоит отдать должное этой кониз, Подобраться к ней оказалось довольно проблематичной задачей, ведь она умудрилась накрыть восприятием территорию почти в десяток метров. В иной ситуации я мог использовать напор и вырубить цель хотя бы на долю секунды, закрепив результат остальными станущими способностями. Туарру должно было с головой хватить подобной заминки, вот только я не мог отойти от распятий. Пусть очищение и шло в автономном режиме, Я не хотел рисковать и оставлять прака наедине с реликвией, которая недавно ему и принадлежала. Благо обо всём этом не знала, и в ожидании ударов в спину всё сильнее распаляла внимание на местность, теряя концентрацию и совершая всё больше ошибок. Пусть даже подставившись под удар, она успевала в последний момент извернуться, это не могло продолжаться вечно, тем более когда до неё добрались выпущенные мной заразители. Насекомые не успели отравить Канис. Но даже так она сбилась с привычного ритма, и Туар не упустил свой шанс. Пусть удар прошёл покасательный, едва зацепив волчицу, та едва ли не отлетела на пару метров. Грубо приземлившись, она с шипением приложила лапу к окровавленному боку. Пусть она сумела отбить следующую атаку, инициатива окончательно перешла к Тиграну. «Сдавайся, иначе тебя постигнет та же участь, что и этого ублюдка!» Выйдя из тени, я решил дать волчице шанс. Всё же, следуя заповедям Единого, я должен объединить его детей. А это лучше делать не через силу, не только через неё. Благо аура-соперница Туарра оказалась не в пример чище той, что обладал прак Пусть они были напарниками, я не чувствовал в волчице той же гнили, что разъедала душу ублюдка. Божественная арена — место, где сражаются великие воины, доказывая свою силу, и тем самым прославляя Единого, с презрением бросила волчица запыхавшимся голосом. Ей было всё тяжелее выдерживать темп Тиграна. Покориться такому трусу, как ты, бьющему из-под тишка и прячущемуся в тенях, удел лишённых чести и гордости отбросов. Словно мне было мало проблем с одним только характером канис, так под конец гневной тирады на неё снизошёл пылающий луч света, после чего Аура налилась силой. Единый услышал мою мольбу, С благоговением и фанатизмом волчица скрестила лапы на груди и опустила голову в смиренном поклоне, продолжая поглощать сияющие потоки. «Мать вашу! Единый! Ты бы мог выбрать более удачное время, чтобы одаривать своих детей!» В сердцах бросил я, срываясь с места, ведь едва державшаяся на ногах Канис перешла в атаку, без особого труда тесня Туарра. Сценарий «Боги-арены» обновлён. Добавлено задание «Заблудшее». Пусть храм латраса был осквернен, а само понятие единого искажено, воляя, сама того не ведая, сумела взрастить в своей душе росток истинной веры. Повинуясь душевным порывом она раз за разом невольно исполняла заповеди единого. Победа на божественной арене все еще приоритетная задача, но единый по достоинству оценит, если вам удастся не только спасти, но и наставить на путь истинной заблудшую душу. Просто гениальное комбо из бафа врага, и задание по его захвату. Сорвавшись с места, я на ходу выхватил из пространственного кармана один из щитов расходников правой рукой, покрепче перехватив крыло в левой. Мне далеко до пророков, но даже моей чуйки хватило, чтобы понять. Добром для нас с Тиграном метаморфозы волчица не кончится. Переливающиеся остальным цветом перчатки на лапах волли и преобразились, выпустив огромный коготь, по размерам не уступавший лезвию кинжала. Причём коготь рос в обе стороны накрыв не только кисть, но и руку до самого локтя. Пусть волчица было далеко до Наами, но первый же удар, принятый на крыло, отдался онемением в руках. Стоящий прямо за моей спиной Туар попытался достать канис, но та легко увернулась, атаковав на этот раз только в щит-расходник. Пробив поделку насквозь, она едва царапнула мою руку когтем, но тот сразу же окрасился алым, с жадностью поглотив первые капли крови, восстановив здоровье хозяйки. «В эмпиризм, чтоб его!» Отбросив остатки щита, кувырком ушёл в сторону и попытался скользнуть в тень. Но волчица отреагировала моментально, сорвав с пояса и бросив мне под ноги чёрный череп размером с кулак, чьи глазницы вспыхнули тьмой и вобрали в себя все тени в радиусе арены. Застав меня врасплох, воля, замахнувшись правой лапой, в длинном прыжке бросилась в мою сторону. Но тут о себе напомнил Туар. Поймав конец за задние лапы, он бросил её в сторону. Сделав кульбит в воздухе, та приземлилась на задние лапы, и словно ничего существенного не произошло, снова ринулась в бой. Активировав напор, я рванул навстречу волчице, готовясь выдать собственную связку ударов. Вот только излюбленное комбо дало осечку. До кони составалось не больше полушага, когда та вдруг исчезла, чтобы появиться за моей спиной. Пусть с моим кругозором отследить врага не было проблемой, Но я попросту не успевал отреагировать. Противник обрушил на меня град ударов. К счастью, все они пришлись на Оскал, самый крепкий из моих щитов, надёжно прикрывавший тыл. По отдельности атаки не были страшными. Каждая из них отнимала 2-4% хитов. Но за пару секунд она умудрилась в сумме срезать больше пятой части моих жизней. Получив подобный урон, тело впало в животную ярость. В иной ситуации дар Уруса был бы весьма полезен, но не сейчас. «Воллия не использовала яд или проклятие, полагаясь исключительно на собственное мастерство. Так что на мне не было дебафов, которые ярость могла бы сбросить, а вот увеличившийся входящий урон перевешивал всю пользу от выросшей атаки. Я до сих пор даже ни разу не ударил по волчице». Быстро оценив ситуацию, прежде чем я успел ответить, «Воллия сменила цель, метя в затылок, и я едва не прозевал, возможно, смертельный удар». Слишком сильно привык, что благодаря маске двуликого голова неуязвима, вот только та закрывала лишь лицо. Извернувшись, всё же успел подставить под остриё именно край маски, сведя на нет мощнейшую атаку. Не теряя времени, активировал дрожь земли в надежде оглушить противника, но та, просчитав мои движения, тут же подпрыгнула, не только избежав обилки, но и отвесила удар ногой с разворота прямо в воздухе, мете уже в шею. Пинок вышел сильным. Но и тут выручила экипировка. Сбруя приняла на себя ощутимую долю урона. Большинство вечных моего уровня отправилось бы в полёт, но благодаря множеству бонусов к устойчивости и массе я всё же устоял. Отбросив крыло, перехватил ногу и, помня опыт Тиграна, не ограничился попыткой просто отшвырнуть, а постарался приложить её о землю. Благо для меня вес волчицы не был чем-то серьёзным. Вот только канис пробыла в моей хватке считанные секунды. Проявив грацию на зависть многим кошкам, извернувшись всем телом в воздухе, она сумела выкрутить мне запястье и высвободиться из схватки. Средний вывих, и это при том, насколько крепкими были мои запястья, и Нома бы сломала руку. Вновь оказавшись на земле, она резко ушла в сторону, вновь оставив ни с чем подавшегося вперед туара Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Здоровяк и до того, как волчица получила божественный баф, едва справлялся. А теперь и вовсе проседал с каждой секундой все сильнее. К слову, на этом проблемы от благословения не закончились. Помимо явного усиления воли, он еще и сводил на нет свирепый рев — дар Уруса. Вместо того, чтобы застанеть противника, он лишь немного её замедлял, да и то на пару секунд. С одной стороны, даже подобный результат неплох, ведь её главным оружием была именно скорость. Вот только если активировать рёв недостаточно близко, а именно до метра от цели, то Канис и вовсе его игнорировала. А подставилась она всего однажды, когда не только волчится но и я сам не ожидал такого эффекта, в итоге упустив шанс. Смена тактики не дала результата. Выпущенные на волю насекомыши оказались слишком медлительны, так что их уничтожали ещё до того, как они успевали хоть что-то сделать. Схожая ситуация была и с попыткой пустить в ход кровь. Каким бы сильным ни был дебаф, для начала требовалось попасть по цели. Даже с мерцанием я отставал в лучшем случае лишь на шаг от неё. Именно в этот момент отличился Аризавий, безумный алхимик, ставший частью моего пояса. Ожившие щупальца разом метнули около двух десятков склянок причём не в одну точку, а накрыв значительную площадь. Видя, что не сможет уклониться, она вновь портанулась мне за спину. Вот только тут же напоролась на жало поджидавшего её четвёртого щупальца. Первый же удар снёс ей десятую часть хитов. «Отличная работа!» Пусть волчица тут же отступила, но начало было положено. Осталось закрепить результат. А с раненой это в разы легче. «Алхимия — это не лишённая полёта фантазия драка бездумных вояк». Мысли о Резавии так и сочились тщеславием. «Рана в животе — лишь место инъекции. В следующий раз после смерти сильной твари сможешь выбрать любые ингредиенты на свои опыты». В подтверждение слов алхимика, Воллия со сдавленным стоном приложила лапы к ране. И едва ли не согнулась. Вот только вместо того, чтобы упасть или хотя бы замедлиться, она бросилась на меня с пеленой безумия затянувшими глаза. «Алхимия — не точная наука!» — сконфуженно пробормотал Аризавий. «Эффект должен быть скоротечным. В любом случае, не больше минуты или двух!» Мягко говоря, посредственное извинение. И разбор полётов пришлось отложить на потом. Обезумевшая волчица попросту не оставила мне на подобное времени. Если раньше я местами мог поймать моменты и контратаковать, то теперь ушёл в глухую оборону. Благодаря способности «подчиняя время» замедлившего для меня его течение, я всё ещё успевал отследить большинство ударов волчицы, но банально не поспевал за их скоростью. А самое паршивое, что выжидательная тактика не сработает. Даже зеркало боли, отражающее 15% входящего урона, не спасало. грёбаный вампиризм исправно подпитывал хозяйку. Раньше я всегда полагался на грубую силу или хитрость. Вот только сейчас мне не доставало первого, а на второе противнику было плевать впервые за всё время, проведённые в Теллуре, я по-настоящему осознал, насколько ущербным было моё «мастерство сражения», если это вообще так можно назвать. Пара-тройка заученных связок ударов, которые, как оказалось, не так уж и сложно обойти. Просто раньше противники были не в пример слабее, глупее или же не принимали меня всерьёз, давая шансы сделать первым самый важный удар. «Конечно, в моём арсенале ещё оставались око за око и безумие плоти. С ними я наверняка выйду победителем из схватки. Вот только воля отправиться в мир иной. Запасом хитов она явно не блещет. Подобное лучше оставить на крайний случай. Гипноз? Боюсь, с обезумевшей волчицей этот приём не пройдёт. Когда хиты слились до жёлтой зоны, пришлось пускать в ход козыри. На этот раз метаморфоза прошла куда быстрее». Да и форму зверя буквально переполняла сила. Видимо, на божественной арене та перешла на совершенно иной уровень. Обострившиеся чувства, а вместе с ними и усилившиеся способности, помогли в одно мгновение разгадать манеру движений волчицы, что наконец-то запустило моё предвидение, заранее показывавшее наиболее вероятное движение цели. Обманный удар правым когтем по моему горлу, в то время как левый пытается вспороть мне бок прямой прыжок, удар ногами в грудь и моментальное мерцание прямо в воздухе, но уже не за спину, а по правую руку от меня, с уже настоящим ударом обоими когтями в шею и незащищённый маской висок. Исправно отыграв свою роль груши для битья в первой половине комбо, я рывком выбросил лапу в сторону, поймав телепортировавшуюся волчицу за горло и пригвоздил к земле, вышибив из стой дух. Оглушение в пару секунд прошло как нельзя кстати. Противоядие «Она почти перегорела!» — возмутился Аризавий. «Ещё полминуты Живо!» На этот раз алхимик не стал спорить и исполнил приказ, оставив в животе волчицы ещё одну дырку от инъекции. Церемониться с подопытными он явно не привык. К слову, на этот раз его зелье не подвело, и Воллия пришла в себя за считанные секунды. Сейчас, когда эффект от прошлого коктейля от Аризавия сошёл на нет и больше не поддерживал Канис, Та стала слабее ребёнка. Даже попытка пошевелить лапой вызвала у неё жуткую боль. Вот только даже это не изменило её взглядов на мир и меня. Даже ценой собственной жизни она была готова сражаться до конца. «Ты ищешь врагов там, где их нет!» Говорить в форме зверя было той ещё задачей, но приходилось обходиться тем, что есть. После форменного мордобоя практически в одни ворота Я не был готов так легко провалить задание с волчицей. «Мои глаза способны отличить зло от добра!» Даже хриплый и надломленный голос из уст этой фанатички звучал стойко. Её бы фанатизм да в правильное русло! Попытка найти общий язык провалилась ещё толком не начавшись. Впрочем, у меня под рукой оказался довольно веский аргумент, сумевший кардинально изменить взгляды волли на жизнь. Вот только я не сильно ему обрадовался. прак всё это время тихо висевший на распятие, взвыл с новой силой. Вот только теперь в его вое не чувствовалось боли, страха или бессилия. «И где же были твои глаза?» Без труда подняв обмякшую пленницу, я повернул её морды в сторону висящего пса. «Когда то решила сражаться бок о бок с подобной тварью». Плоть пса чернела, обугливаясь, не в силах выдержать рвущегося изнутри тела жара. Вены на его лапах вздулись и походили на оживших червей, извивающихся под кожей. Густая кровь, ещё пару секунд сочившаяся из пустой глазницы, теперь вырывалась алым паром. «Воллия! Ты всегда была умницей!» С прежней надменностью бросил прак, словно позабывший о том, в каком положении оказался. Но на этот раз тебе удалось превзойти все мои ожидания. Во имя единого ты приняла благословение Инферно. Я едва не прикончила воплощенного своего любимого божества». Опешившая волчица попыталась что-то сказать, но, видимо, не сумела подобрать слов. Ситуация, мягко говоря, так себе. Но даже тут был свой пусть и скромный, но реальный плюс. Теперь я хотя бы знал, что единый не просил спасать волею попутно усилив волчицу. Не то чтобы это знание сильно поможет в нынешней ситуации, но на душе куда спокойней, когда знаешь, что в покровителях адекватное божество. «Подобное представление! Покровителю в полной мере насладились зрелищем. Это достойно награды. Ты так не считаешь? Шанс, думаю, будет соизмеримой наградой. Я отдам тебе возможность уползти отсюда и спасти свою жизнь». Усмехнувшись, он перевёл взгляд собессилевшей волей на меня. «А вот с тобой будет совсем иной разговор вечный. Кто бы мог подумать, что мне в лапы попадёт столь ценный кусок мяса вроде тебя, Алькор?» Облезав губы, он растянул их в довольной улыбке, после чего потянул обе лапы, без особого труда вырвав шипы из тела распятия. Реликвия сопротивлялась, по крайней мере пыталась это сделать, Но факт остаётся фактом. Пёс освободился. «Не стоило тебя забирать мои игрушки. Но не переживай. Время игр закончилось. Теперь я буду серьёзен». Избавившись от шипов, Прак одним рывком избавился от иглы боли и метнул её в меня. Легко пробив хитин, артефакт под презрительный смешок пса застрял в плече. Хлынувшая из раны кровь пробудила в уцелевшем глазе ублюд, как голодный хищный блеск. Но тот продержался не слишком долго. Благодаря цене крови я вернул всё до капли обратно в своё тело. И иглу вернул на место в хвост. Переборол силу реликвии? Неплохая попытка запугать. Но я отлично чувствовал всю нарастающую демоническую вонь, что была сродни самраду из помойной ямы. Видимо, в отличие от деревни филис В канис отродья укоренились в разы сильнее. «Выделываться будешь перед хозяевами, Шавка. Будь ты уверен в собственных силах, давно бы уже напал». Если говорить начистоту, то я и сам не рвался в бой против пса. В прошлый раз мне удалось одержать верх, воспользовавшись случаем. Второго такого шанса прак мне не подарит. Тем более, что он видел моё сражение с волчицей, а значит, не только знал о моих уловках и приёмах, но и благодаря воле понимал, как их избежать. Пусть в моём арсенале остались безумие плоти и око за око, которые я попросту не рискнул использовать на волчице. Мне требовалась информация о враге, хотя бы минимальная. Чего уж там говорить. Я даже не представлял, какой из атрибутов у него главный. Порождение инферно не те враги, с которыми можно рисковать и необдуманно сражаться. Благо, с моими глазами требовалось лишь потянуть немного времени. Долго попросту не выйдет. Форма зверя сильный козырь. Но вот я мог позволить себе подобную роскошь чуть больше 10 минут в сутки. Немедленно убей его. Возглас демонической сущности едва достиг моего разума. Видимо, в форме зверя он ощутимо сдавал позиции. Расслабься. Ты ещё не настолько промыл мне мозги, чтобы я бросался на кого-либо по твоей указке. Пусть это даже враг. Сейчас мне было нет до словесных игрищ. «Присмотреть к распятию! Это не ты, а он тянет время!» Едва ли не взревел демон. «Быстрее! Он идёт!» Кем именно был тот самый он, так напугавший демона, я не знал. И, если честно, не хотел узнавать. Подобное обычно чревато. Тем более, что сейчас всё моё внимание было переключено на распятие. Зная, куда смотреть и что искать, я увидел узор, формирующийся из вроде бы случайно пролитой праком крови. А что самое паршивое, запущенный ритуал начал тянуть силы разом из обоих крестов. Если первый был уже пуст, то на втором всё ещё оставался полос. Прежде чем я успел отреагировать, прак вытянул в мою сторону лапу и сжал ту в кулак. На моих руках и ногах тут же появились оковы, потянувшись к земле. Видимо, пёс действительно был фанатиком своего ремесла, раз имел в арсенале подобный приём. продолжая сжимать в кулак первую лапу он положил вторую на пустое распятие и активировал новую уважаемые друзья еще больше аудиокникг на ресурсах книга в, книга в ухе, самая большая коллекция аудиокник слушай или качай совершенно бесплатно способность внешне это походило на ничего не значащий взмах Но мои глаза сумели распознать вырвавшиеся на волю десятки нитей энергии, начавшие сливаться в нечто новое и смертоносное в полудюжине метров перед праком или, скорее, точно между нами. Ожидая смертоносного удара, я активировал безумие плоти. Вот только атаки не последовало. А стоило податься вперёд, как оковы разлетелись. Вновь активировав подчинение времени, усилил ноги контролем и на спринте сорвался с места. Потребовалась жалкая секунда, чтобы не просто добраться до прака, но и обогнуть выставленную им... ловушку? Наплевав на скорость, пёс ни на миг не потерял меня из виду, но даже не попытался остановить. Напротив, его морда исказилась в довольный оскал, словно в моей атаке и был ключ к его победе. Уловка. Простая маска, чтобы сбить атаку, которую он не может заблокировать? Нет. Мимику можно подделать но не ауру и эмоций Поймав момент, он наконец-то потянул лапу, от которой шли нити, приведя в движение смертоносную волшбу. Но я оказался быстрее, уйдя в сторону. «Ты проиграл!» Праклиш рассмеялся в ответ и занял моё место, подставляясь под собственный удар. На сознание ушла жалкая секунда, но она едва не стоила мне жизни. Безумие плоти, острый клинок, которым ублюдок и собирался меня прикончить. Он не просто заранее знал о моей способности, но даже был в курсе, как её активировать. В миг, когда я разрушил оковы, они выдали крошечный урон, едва перебивший броню экзоскелета. И выбивший из меня не больше десятка хитов, но этого хватило, чтобы связать меня и пса способностью. А значит, всё это время копящее силу заклинания порвёт не только прака, но и, возможно, меня. Откуда он всё это узнал? Отличный вопрос, но искать ответ попросту не было времени. Вновь бросившись вперёд, я в последний момент успел оттолкнуть суицидника из-под потока чистой энергии. Она не снесла, а попросту уничтожила. Стерла кусок плоти на моём, а заодно и праки плече. Достигни обилка цели и снеси она псу голову. Боюсь, меня бы не спас никакой реген. Алики навряд ли работают на божественной арене. Вот только не дырка в плече, не сорвавшийся план самоубийства Прака совершенно не заботил. Мазнув лапой по моей ране, он даже не попытался восстановить равновесие, а напротив оттолкнулся от меня и со всей силы влетел в распятие, мазнув потому моей кровью. Узор, всё это время менявший форму, в одно мгновение обрёл целостность и замер. окрест вновь притянул к себе пса, впившись в того с новой силой. Заливаясь мерзким, захлебывающимся смехом, праг гнил, отдавая всё без остатка осквернённой реликвии. А что самое паршивое, благодаря безумию плоти, пожирающая сила добралась и до меня. Благо, мне было чем ответить. Достучавшись до Аккари, насекомыша, чьим смыслом жизни было жрать своего хозяина изнутри, я приказал тому орудовать на полную катушку. Вдогонку высвободил проглота и обычных пожирателей с тем же приказом. Рак неплохо поиздевался на собственной тушкой, так что насекомыши прикончили ублюдка довольно быстро. Вот только оставленный им узор продолжил исправно работать, напитывая оба распятия. По-хорошему, стоило уделить этому куда больше внимания, но пришлось убирать между жизнью полоса и ритуалом. Я поставил на первое. Лишившись последней батарейки вместо того, чтобы угаснуть, ритуал перешёл в финальную фазу, закончив метаморфозу. Пустующее распятие, словно сотворённое не из металла, а живой плоти, с мерзким треском разорвалось на две половины, между которыми образовался провал портала. «Давно не виделись!» Гладь телепорта пробыла неподвижной всего лишь секунду, от силы две. По ту сторону явно ждали этого момента. «Пришло время кое-что мне вернуть! Не находишь?» Появившийся орк мазнул рукой по уродливому шраму вместо уха. «Придётся отдать всё! С процентами!» Гун-гун, мой давнишний знакомец, явился не один. Четвёрка прихвостней ящеров отстала всего на пару секунд, а уже вслед за ними хлынул остальной клан. С момента нашей последней встречи стальные сильно изменились. Тогда в Тагурии они были людьми среди искажённых. Что же, от первых не осталось и следа. Теперь эти вечные походили больше на пересушенные и выжженные изнутри трупы. Впрочем, сейчас меня куда больше волновал не облик вечных, а их количество. Выплюнув уже не меньше двух десятков стальных, портал не спешил схлопываться. Причём на этот раз мне не собирались давать шанс выйти сухим из этой заварушки. Среди первых вечных, кто оказался на этой стороне, оказалась кучка магов, поддерживающие артефакты-барьеры, прикрывающие самое ценное портал, из которого продолжали выходить стальные. Ожидая подвоха со стороны орка, я едва не прозевал удар в спину. Но, к счастью, расширенный благодаря глазам кругозор вновь спас мою шкуру. Уловив движение со стороны, казалось бы, мёртвого прака, ушёл мерцанием в сторону, разменувшись длинной окровавленной лапой, что вырвалось из груди пса. Оставшись без добычи, конечность вонзилась в край рваной раны и потянула наружу остальное — тело. Лишённая кожи груда плоти Иначе и не назовёшь показавшаяся месиво Тем не менее, я сумел разглядеть истинную личность. Того, кого так боялась демоническая сущность. Сабнак, носящий имя разложения Пусть эта оболочка казалась в разы слабее прошлой, да и я подрос в уровнях с момента бегства в Таргурии. Перевес сил оказался столь же явным, как и прежде. Сабнак лишь поманил когтистой лапой, я почувствовал, как искра рвётся на части. Демоническая сущность в моей душе оказалась Ахиллесвой пятой перед этим носящим имя. «Ты стал чуточку сильнее!» Не скрывая пренебрежения, бросила тварь, продолжая выбираться из обмякшего тела пса и вместе с тем тянуть сущность из моей искры. «Я был уверен, что тебя выбернет наизнанку». Бежать? Неплохая мысль. Ещё бы знать, как это сделать. Телепортация в пределах арены не работала. Точнее, допускалась лишь через портал. Тот, через который мы пришли с Тиграном, давно исчез. Остальные навряд ли поделятся своим. Сражаться? Отличная идея. При условии, что драка будет один на один». Ну или хотя бы против пятерых за раз, вот только стальных уже набралось не меньше трёх десятков. И ни у кого в глазах я не разглядел жажды подуэлиться. А ведь подкрепление продолжало пребывать и уничтожить портал в ближайшее время у меня точно не выйдет. Пусть в арсенале ещё оставались способности чумы, точнее его скакуна. Причём потенциал массового выноса врагов был на должном уровне. Вот только у меня имелись серьёзные опасения, что демонстрация подобной силы что перед гун что перед Едином и кланами Зверисов может в итоге выйти боком. А вот в том, что забвение вынесет прислужников Сабнака, демона разложения, я напротив сомневался. Пусть и покасательный, но эти силы перекликаются между собой. Конечно, ещё оставались Фелис и Канис. Вот только надеяться на помощь этой братьи также не приходилось. Если первые сейчас всеми силами пытались пробить барьеры с тумана, то вторые самозабвенно пытались разорвать глотки недавним собратьям и союзникам. К моему сожалению, пусть и с незначительным перевесом, но побеждали именно не наши собакены. Если смотреть правде в глаза, то я мог рассчитывать лишь на собственноручно избитую велью и едва пришедшего в сознание и практически разваливающегося на части полоса. Единственной адекватной боевой единицей был Тигран. Мало того, что вполне себе целый, так ещё и численный перевес врага его совершенно не пугал. К сожалению, одной только решимости мало для выноса полноценного рейда от топового клана. «Единый, если ты меня слышишь, то самое время показать своему маловерному воплощённому всю свою мощь и могущество». Пусть и своеобразная, но вполне искренняя молитва о помощи осталась неуслышанной. По крайней мере, видимой реакции со стороны ипостасей я не заметил. Если подумать, то стоит копнуть, и оказывается, что высшие силы ограничены похлеще любого смертного, но мне от этого легче не становилось. «Можешь не надеяться на помощь этих дряблых башков!» Каждое слово твари отдавало гнилостным зловонием. Перестав тянуть на себя кусок своей искры, Собнак резко переключился на иной осколок было у себя. Демонический глаз. Виски сдавило с такой силой, что я едва не осел. Тем не менее, твари не удалось пробиться сквозь мои ментальные щиты. Помог список Тарушнай Ашира, защищавший мой разум от порождений Инферно. Боги, это пережиток прошлого, лишь пища для новых господа этого мира демонов. В тебе есть потенциал, отрень всё лишнее и сможешь занять своё место возле великих, возле меня. Меня вербовал демон. Так себя заслуга. И что же послужило спусковым крючком для подобного порыва Сабнака? Признание моей силы? Или же я попросту окончательно сбился с пути? Наверное, оба варианта верны, в той или иной степени. Я даже допускал, что это не было уловкой. В противном случае демон не пытался бы утаить это предложение от своих прихвостней, Видимо, не хотел понапрасну рисковать столь преданными подданными вроде Гунгуна. Убить его. Я не ответил с обнаку, но, видимо, этого хватило, чтобы тот принял решение. Три десятка остальных. Я ожидал, что все они разом нападут в ту же секунду, но просчитался. В первой волне оказалось не больше полудюжины смертников, они даже не прошли первую распечатку. Пушечное мясо чьей единственной целью было прощупать почву. Утешало только одно. Почти все мои козыри уже давно были обнаружены, так что эти 12 вечных уйдут на перерождение запросто так. Расправиться с мальками не составило большого труда, особенно с поддержкой Тиграна. Всё же разница в уровнях была слишком ощутимой. По второй волне участвовали все, кроме самого гунгуна гуна и его зеленомордых телохранителей. Щитовики, воины, лучники, маги и даже четверо убийц. В этот раз стальные подготовились серьёзно, но даже со столь сильным перевесом они не рисковали. Поддерживая щиты, они медленно наступали полукругом, собираясь взять меня в кольцо. Драться при таком раскладе было бы форменным самоубийством. Подхватив разом полоса и волею, приказал Тиграну отступать. Впрочем, побег оказался довольно коротким. Бросив обоих местных у самого края арены, тот оказался куда ближе, чем мне хотелось, переключился на стальных. Но едва мы оказались зажаты в угол, клановцы расступились освободив дорогу полудюжине иных вечных. Безоружные, закованные в странную броню, похожую на пазл, собранные из кусков, плохо подогнанных кусков жести. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тем не менее, от них веяло опасностью и безумием. Выпущенная из хвоста игла боли не просто угодила, а снесла ближайшему психу треть башки. Вот только он этого даже не заметил. Бросившись ко мне в неестественно длинном и мощном прыжке, он словно хотел повалить меня собственным телом. Усилив лапу контролем, я без труда располовинил одержимого, но даже это не смогло стереть с его перекошенной безумием морды улыбку. Уже падая двумя кусками плоти, он захохотал и взорвался. Кости, шипастые наросты и металлические пластины — всё это, подобно шрапнели в бомбе, вонзилось в меня, пробивая хлипкую самопальную броню. К счастью, Хитин оказался не в пример прочнее, приняв на себя львиную долю урона. Подобного мне следует бить пусть одиночными, но мощными атаками, а не множеством слабых. Про яд на этих самых осколках и вовсе говорить не стоит. Каким бы он ни был сильным, мой организм легко его подавил. Вот только этот взрыв был первым в череде куда более мощных. Я едва успел прикрыться крылом, но даже так меня знатно потрепало оставив лишь с четверть хитов. Впрочем, даже так я устоял на ногах, разве что дыхание немного сбилось. А вот тигранут досталось куда сильнее. Его буквально изрешетило отравленными осколками, от которых по всему телу начала расползаться гниль. Тем не менее, он продолжал стоять. Запоздало потянувшись к напарнику, я попытался принять его в группу и накинуть взаимопомощь со связующей цепью, способная забирать часть урона и дебафы вроде яда. Вот только из этого ничего не вышло. Группа или просто помощь любому вне прайда для меня были невозможны. Одиночка, переродившись в анахарета, больше не допускал подобных послаблений. Туар выглядел паршиво, очень паршиво. И в таком состоянии ему оставались считанные минуты. После спасения полоса большая часть паразитов погибла, их попросту опустошил ритуал, без разбора поглощавший жизненную силу. Но главная проблема была не в количестве насекомышей, а в моём собственном состоянии. Подпитывать здоровяка, едва стоя на ногах, не лучшая затея. Требовалась жертва, донор или кровь. После суицидников, помимо ошмёток плоти, осталась кровь. Много крови. Даже разбросанная по арене плоть источала алый пар, к которому я и потянулся. Благодаря цене крови я мог восстанавливаться, поглощая не только свою, но и чужую кровь. Причём это было куда выгоднее, чем просто тупо едать. «Поглощена прогнившая кровь. Регенеративные способности организма снижены на 15%. Время действия — 30 секунд». Заветный бонус также никуда не делся, вот только он был втрое слабее дебафа. Оборвав способность притягивать кровь, я ничего не добился, ведь продолжал невольно вдыхать витавшую в воздухе алую взвесь. А что самое паршивое — Эффект из-за этого не только продлевался, но и усиливался. От верной гибели меня спасли пожиратели, принявшиеся с жадностью поедать остатки взрывников. Вот только и тут орк знал, чего от меня ждать. Так и не атаковавшие меня маги ударили по площади, не только прикончив насекомышей, но и избавившись от всех остатков. Третья волна, примерно треть вечных, что минуту назад изображали атаку, рухнули на колени и погрузились в медитацию. Вот только вместо умиротворённого созерцания мира или что там положено делать, они начали раздирать собственную кожу. Оттворившегося смерделом мерзостью и... силой. Куски кожи и плоти, падая на землю, вскипали, обращаясь в грязно-серые лужицы, а уже те были подобны чернилам для новых узоров. Пока фанатики в припадке кромсали себя, оставшиеся вояки прикрывали призывателей, взывавших к гомункулам. Подобно покровителю Усабнаку, откликнувшиеся на зов твари походили на сочащиеся трупы с ободранной кожей. Первый, обретший целостность комункул сразу вырвал из собственного тела неестественно длинную кость и ринулся в бой, а вслед за ним ещё семеро собратьев. Словно этого было мало, ожили и стрелки. До этого момента лишь прикрывавшие спины остальных клановцев, причём стоит отдать им должные Выпущенные по высокой дуге стрелы должны были добраться до меня одновременно с клинками гомункулов. Последних же явно не волновала угроза попасть под обстрел. Призвав оскал со спины, я едва успел закрыть себя и туарра от смертельного ливня. Приняв удар костяного клинка на крыло и тут же метнув оба щита в двух гомункулов. Одна из целей, угодившая под крыло, отлетела, а вот оскал и вовсе расплавенил свою жертву. Не теряя темп, атаковал уже когтями ближайшую тварь. Раскалённые когти легко рассекли плоть, вот только эффект от распада оказался совсем иным, нежели я рассчитывал. И без того прогнившая туша принялась тянуть эту силу из лапы, подпитываясь и набирая уровни. К счастью, воспользоваться он ими не успел. Просевшие валую зону хиты в итоге скорее сыграли на руку, чем против меня. Ведь за каждый один процент потерянных жизней я получал прибавку к скорости атаки и передвижения. Баф на мне оказался настолько сильным, что я не просто успевал отбиваться от наседавших ублюдков, но и прикрывать изрядно ослабевшего Туарра. Временами я пропускал удары, но, к счастью, с помощью акарий и бонуса, частично сохранившего мирный реген в бою, я умудрялся держаться. Пару минут на арене было подобие хрупкого равновесия. Вот только хватило одной серьёзной ошибки, чтобы толпа подмяла одиночку. Целиком сосредоточившись на гомункулах и стальных, я упустил из вида Сабнака. Всё это время демон наблюдал и выжидал, чтобы нанести свой финальный удар. Гомункулы, ещё секунду назад яростно сражавшиеся, попросту навалились на меня. Твари даже не атаковали, а стремились лишь удержать на месте. В то же время из пасти демона вырвался алый-чёрный сгусток медленно поплывший по воздуху в мою сторону. В обычной ситуации от подобной атаки увернулся бы даже ребёнок, но в том-то и дело, что Сабнак выждал момент. Дрожь земли помогла разом оглушить всех гомункулов, но сбросить ублюдков оказалось не так-то просто. Те успели впиться в меня проросшими костяными шипами. Попытка призвать оскалы уйти в сторону через напор также провалилась. Обы щита, брошенные мной во врагов, сейчас были в лапах стальных. Пусть отобрать верного друга клановцы не могли, вот только вместо моментального призыва я получил иной, с 10-секундной задержкой. Нужно будет обязательно создать с помощью искусства внутри тела механизм самоубийства. Я не боялся провала квеста или проигрыша на арене. Куда страшнее выглядела перспектива не сдохнуть тут, а выжить и попасть в лапы Сабнака. Ведь в плену встроенный в игру суицид не сработает». В экстренной ситуации человек может как впасть в ступор, так и заставить мозги работать на полную катушку. Раньше я всегда реагировал правильно, по второму сценарию. И этот раз не стал исключением. Вот только у меня попросту не осталось тузов в рукаве. Нечем было ответить на угрозу. Вампирский туман — отличное решение, если атакуют голой физикой. Тут же, боюсь, в ход пошла пусть и не стихийная, но магия. Мерцание? Пусть мне и удалось выбраться из-под завала гомункулов. Остальные клановцы также не сидели без дела, а поддерживали ещё один ритуал, начисто лишавший меня этой способности. Точнее, сами стальные также попали под удар, но для них это было не критично. Это же относилось и к уходу в тень. Всё, что мне оставалось, так это уйти, забрав с собой как можно больше врагов. Вот только главный ублюдок всё равно выживет. Без безумия плоти и око за ока Я даже не мечтал прикончить Сабнака. Пусть в итоге пришедшая в голову идея и отдавала безумием, я раскрыл пасть как можно шире, намереваясь сожрать выпущенную в меня дрянь. Вот только меня лишили даже этой возможности. Казавшийся столь медленным сгусток резко ускорился, поменяв траекторию, легко уходя от моей пасти. Всё, что мне оставалось, так это надеяться на крохотный шанс проигнорировать весь входящий урон». Отказываясь сдаваться, я уже был готов обратиться в туман, когда израненный и едва живой Туарп покачнулся и сделал шаг в сторону. С трудом устояв на ногах, он вцепился в мои плечи, став лицом ко мне и спиной к стальным. Шерсть на его морде потеряла цвет и посерела, а после, став гнилосно-коричневой, сползла вместе с куском кожи, обнажив язву, но и продержалась недолго, осыпавшись целым пластом плоти. Обнажившаяся скула обратилась в труху, которую тут же залила жёлтой-зелёной жижей, тем во что обратилась оставшаяся на костях плоть. «Эта битва была достойна, чтобы стать последней». Даже сейчас в его голосе слышалось желание сражаться до конца, и он исполнил его. «Ты всё ещё можешь победить». «Нас сложно назвать друзьями или товарищами». Скорее уж, напарники — по воле случая. Тем не менее, я был многим обязан этому здоровяку. Уже в нашу первую встречу я серьёзно ему задолжал, ведь тогда он спас меня от своры Канис. Но прежде чем я успел с ним расплатиться, он повесил на меня куда больший долг. Жизнь местного была куда ценней, чем жизнь любого вечного. Ведь их не ждало перерождение. Тем не менее, понимая, что не выживет в этой резне, Тигран решил пожертвовать собой в надежде выиграть немного времени для меня, для воплощённого. Кому, если не мне, переломить ход этой, казалось бы, безвыходной битвы? Ведь однажды я уже доказал, что могу вырывать победу из лап более сильного врага. Туар убедился в моих способностях на собственной шкуре, когда мы сражались на малой арене в деревне филис Аура Тиграна пылала болью, но он до последнего оставался верен себе и не дал врагу насладиться своей агонией. Едва дрогнувшая правые лапы и вонзившаяся мне в плечо когти, всё, что он себе позволил, даже когда каждый вдох рушил собственное тело. Собрав волю в кулак, он поднял глаза к трём ипостасям единого. Осознавая, что умирает, он не боялся уйти, ведь прожил эту жизнь с честью и пал в бою во имя своего бога. Уж где, если не здесь? На божественной арене, в присутствии Уники, Латроса и Уруса, Дитя Единого должно встретить свой последний бой, чтобы тот принял его душу в своей чертоге. Набрав полную грудь воздуха, Туар издал оглушительный рёв, последний в своей жизни. И без того едва державшаяся плоть дрогнула и осыпалась бесформенной гниющей массой. Но это было лишь малой частью случившегося. Ошмётки разлагающейся плоти не были тиграном. Вся его суть заключалась в искре, и та, словно отбросив изъеденное смертью тело, засияло вдвое сильнее. Едва переселив первый свой порыв схватить и сохранить искру, я наблюдал за тем, как Туар обратился потоком света и устремился к Унике, покровительнице всех филис. Пусть я и был воплощённым единого, я не испытывал благоговения переслучившимся, но это был выбор Тиграна. Мне же оставалось надеяться, что его ждал лучший мир. «Глупец!» С насмешкой бросился мнак, не отводя взгляда от потока света который начал гнить. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Как бы безумно это ни звучало, но на потоке появилось нечто похожее на мелкие язвы. Так будет выглядеть тончайший пергамент, если на него попадет капля гноя. Уника — покровительница филис Туар до последнего рвался к ней, но богиня была так далеко, в то время как Сабнак слишком близко. Ещё недавно ослепительный свет обратился в жёлто-коричневый поток, который более не мог возвышаться, а словно потяжелев, рухнул у ног демона, обратившись с клиской лужей, которая впиталась вплоть ублюдка. — Расскажи, Вечный, каково это — лицезреть силу разложения души? и осознавать, что ваше бессмертие — лишь иллюзия, которую можно легко оборвать». Переведя на меня огонёк единственного глаза, демон облизнул сгнившие губы. «Во всей преисподней лишь я один способен призвать эту силу. Можно сказать, что тебе повезло. Ты станешь частью великого, носящего имя демона. Правда, за это придётся расплатиться вечными муками». Закончив говорить, он вновь раскрыл пасть, но на этом всё и закончилось. Туман, окутывавший всю арену, впился в демона сотнями игл, пусть не прикончив, но изрешетив до такой степени, что на землю упали целые пласты плоти. «Божественная арена не место для подобной падали!» Вслед за глухим голосом по ту сторону непроницаемого барьера в глубине густого тумана показалась массивная тень. «Ты слишком многое себе позволил, жалкое отродье!» «Забытый слуга угасшего бога!» Сабнак говорил с прежней надменностью, но я сумел уловить нотки истинных эмоций в его голосе. «Думаешь, остатков твоих сил хватит наносящего имя?» Сделав ещё один шаг, говоривший без труда преодолел барьер и вошёл в круг арены. Огромный, под два с половиной метра белый медведь С множеством полосок шрамов на опалённой морде. Броня скрывала большую часть его тела, оставив открытыми лишь левую половину груди и лапу. Трудно было сказать, задумывал ли именно такой вид кузнец, или же доспех так сильно пострадал в боях. Но в одном я не сомневался, даже силы моей лапы монстра с её силой распада едва ли хватит, чтобы её повредить, а возможно и просто поцарапать. Получено задание забытые наследия, Потомки Уруса — богоподобные биармы, великие Беры. У них множество имен, и в былые времена каждая из них заставляла дрожать в страхе врагов Гипербореи. Никто не знает, что заставило этот великий народ отойти от мирских дел и где именно они уединились, но факт остается фактом. Многие века никто не видел этих созданий. Время шло. Былые страхи начали забываться, покрываться слоем пыли, и все чаще в умах чужаков мелькал вопрос, а существовали ли биармы вообще? Что ж, именно вам выпал шанс распутать клубок и вернуть забытое наследие Гипербореи, возродив ее защитников. В случае успеха каждый исконный житель Гипербореи сможет пробудить внутри себя великое наследие – кровь Беров. У одних это будет лишь капля в то время как другим судьба уготовит целую пригоршню, но лишь избранным выпадет шанс получить не жалкие крохи, а нечто большее. Дополнительно, среди ваших покровителей есть Урус, и ипостась единого. Это, без сомнений, повлияет не только на окончательную награду, но и на судьбу всех беров, ведь в их народе были и иные боги-покровители. Получено задание «Цена вопроса». «Тысячи вечных вашего родного кластера приложили немало усилий и средств, дабы получить ответ на один довольно важный вопрос – где отыскать Беров? Медведоподобную расу, что скрыто на просторах Гипербореи. Так уж получилось, что именно вы стали первым, кто узрел этих созданий. Но не стоит затягивать, ведь в любой момент может найтись еще один счастливчик, который сорвет весь банк. Сумма максимального вознаграждения – Тринадцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать золотых монеты. Перед глазами всплыл перечень возможных действий, но я лишь отмахнулся от системки. Здесь и сейчас всё моё внимание было приковано к Сабнаку. До тех пор, пока эта мразь не сдохнет, на этот раз окончательно, я не успокоюсь. Тем более, что я даже не знал о истинной силе медведя. Кто знает, возможно, это лишь ширма и попытка запугать демона. За словами должна стоять сила, иначе это просто слова. «Ты был жалким бесом, когда я рвал глотки тем, кого вы почитали как высших», — с пренебрежением бросил медведь. «С тех пор многое изменилось!» Распрямив плечи, Сабнак выпрямился во весь рост. Словно пытался даже видом показать, кто стоит выше. Вот только будучи лишь частью тела пса и вися на распятии, он явно проигрывал оппоненту. «Да, многое изменилось», — кивнул медведь, посмотрев на спящих богов. «Но на столь жалкую тварь вроде тебя! У меня ещё хватит сил!» Большая часть тумана, что заполняла арену, пришла в движение, сжавшись и преобразившись в перчатку на его лишённые доспеха лапе. В призванном этом артефакте заключалась огромная сила, заставившая даже Сабнака испытать страх, и его можно было понять. Длань тумана была частью реликтового сета тяжёлой брони. А в споре среди равных подобная вещь должна была ощутимо поколебать чашу весов, ведь в лапах демона я не увидел ничего подобного. «Ты думал, что я приду в подобное место, не подготовившись?» По распятию к телу демона уже тянулись потоки зловонной жижи. Ещё пару секунд назад бывшие грудами плоти, оставшиеся после клановцев-смертников. Используя крест как каркас, гниль слой за слоем преображала носящего имя. Спустя лишь полдюжины секунд сотворив новую оболочку, куда более массивную и сильную. Без сомнения, эта форма была куда сильнее прежней, но и энергии она жрала куда больше. Почти все выжившие стальные с криками рухнули на землю, пытаясь вырвать из своих тел вспыхнувшие угольки в груди. Видимо, носящее имя решил использовать их вместо батареек и у них даже не было выбора. Впрочем, было бы странно, если бы Сабнака волновала воля его шавок. Я ожидал, что гигант бросится в бой на медведя, но вместо этого он упал на колени и, вцепившись в собственную грудь, разорвал ту, обнажив ещё один провал телепорта, из которого посыпались искажённые, словно из рога, изобилия. Торгурия была далеко не самым крупным городом кластера, но даже так там проживали тысячи местных, большую часть из которых извратили силы инферно. Причём среди жертв были не только рядовые горожане, а и довольно сильные местные с высоким уровнем. Пусть медведь превосходил каждого из них по отдельности, но даже ему было тяжело совладать с этой живой лавиной. В худшем случае каждый третий удар медведя был смертельным, а зачастую и первый разрывал на части искажённых. Тем не менее, они справились со своей задачей. Не просто отвлекли, но и задержали Бира. Даже лишившись подпитки от обезумевших хозяев, призванные гомункулы продолжили цепляться за меня, видимо, повинуясь последнему полученному приказу. Благо, без должного контроля они не представляли большой угрозы. По крайней мере, сейчас, пытаясь лишь удержать. Вот только едва я освободился, как вокруг меня из пустоты появилось четыре ящера. Лишившись возможности уходить в тень, я как идиот решил, что это ограничение коснется и стальных. «Настало время! Сдохнуть!» Надрывая глотку, заорал рыбе глаз, атаковав пылающей плетью. Удар вышел на удивление слабым, едва пробив защиту экзоскелета. Вот только ящер и не пытался меня покалечить. Оживший кнут змеей оплел всю мою руку от запястья до плеча, вонзив в плоти десятки шипов. Впрыснутый в кровь яд оказался все той же гнилой кровью, эффект от которой еще не успел пройти. Пусть эта отрава не могла мне навредить, но её сил хватило, чтобы свести на нет мой реген. Одновременно с рыбьим глазом атаковали и остальные ящеры. Подобно кнуту первого, они стремились не убить, а обездвижить и ослабить. Трое оставшихся зеленомордых орудовали довольно странным оружием. Подковообразные ухваты с шипами внутри на длинном древке. Если такой дрянью поймают за шею, мало не покажется. Вот только со мной стальные решили не рисковать и нацелились на конечности, пытаясь связать по рукам и ногам. Стоит отдать им должное, расчёт оказался довольно точным. Даже в форме зверя я не мог вырваться, тем более, что большинство моих способностей оказались заморожены. Ведь меня пытались взять в плен. К счастью, благодаря Наами, я мог вырваться даже из подобной ситуации, обратившейся в бесплотный туман. В ситуации, когда меня облепили гомункулы, Я не использовал эту способность из-за её огромного расхода выносливости. В лучшем случае мне бы потребовалось преодолеть пару метров. Но тратя тысячу единиц в секунду, я бы собственноручно сделал из себя обессилевшую мишень. Сейчас же было достаточно лишь на секунду потерять плоть. Отянувшие в стороны ящеры сделали всё за меня. Потеряв сопротивление, они едва не упали на землю. Секундная заменка позволила мерцанием уйти в сторону и призвать Прайд. Барьер, отделявший зрителей от арены, наконец-то пал, выпустив как Фелис, так и Канис. На помощь местных я не рассчитывал. Канис изначально грызлись друг с другом, но и Фелис не избежали подобной участи. Пусть в рядах котанов предателей оказалось куда меньше, те выждали нужный момент и ударили в спины недавним собратьям, едва пал барьер. К счастью, Прайд успел выбраться из общей свалки. Девчата не стали ждать и, едва появившись, ударили по ящерам в полную силу. Сум вместе со своими клонами связала боем всех врагов разом, пусть всего на секунду, но этого хватило, чтобы Чеша и Хим под выплясывание бездны успели снести первого прихвостня орка. Орудуя раскалёнными когтями, ящерка попыталась достать до глаз противника. И пусть тот сумел заблокировать этот удар, девушка, набрав полную грудь воздуха, выплюнула тому в морду струю огня. Заоравший клановец рухнул на землю, хватаясь за лишившейся плоти и глаз череп. В отличие от саламандры, обычные лизарды были куда восприимчивее к пламени. Вылетевший крит и увечья, помноженные на активный болевой фильтр, вывели ещё одного противника из боя. Я же тем временем мог лишь наблюдать. Последний мой фокус с вампирским туманом окончательно истощил все резервы. Финальную точку на мне, как на бойце, поставила обратная метаморфоза. Лишившись формы зверя, я рухнул на одно колено и лишь чудом устоял. Сейчас я представлял из себя отличную мишень, неспособную даже толком пошевелиться, и это не могло укрыться от глаза Собнака. Каким бы сильным ни был поток искажённых, Бир продолжал идти ему наперекор, выкашивая врагов десятками дланью тумана. Демон оказался в безвыходной ситуации. Чтобы убежать, ему требовалось прервать способность, но стоит ему это сделать, как медведь, обретёт полную свободу. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Это как наступить на мину-ловушку. Пока ты не убрал ногу, она не взорвётся. Но вечно стоять на месте ты не сможешь. Впрочем, даже в такой ситуации у жертвы был выбор. И Сабнак не был исключением решив утянуть вслед за собой меня. Не обрывая поток искажённых, демон повернулся в мою сторону и разверзнул пасть. Когда внутри неё начал собираться новый алый сгусток, Сабнак стал в прямом смысле слова «разваливаться». Видимо, это был его последний удар, в который он вложил всё без остатка, даже свою жизнь. Преобразившись в алую сферу, та рванула в мою сторону, но не по прямой, а петляя, словно пытаясь запутать прошлый раз сгусток двигался в разы медленней. Но главная ирония заключалась в том, что я мог отследить траекторию удара, но не увернуться. Во мне не осталось и капли силы. После обратной трансформации на меня обрушился целый ворох дебафов, среди которых были и те, что удерживали все бары на единице и не давали мне пошевелить даже пальцем. Благо, пока я изображал из себя марионетку с подрезанными нитями, Прайд встал на защиту вожака. Хим был ближе всех к летящему сгустку. К счастью, рядом с ним оказался один из ящеров, которого крысы бросил под летящую сферу. Вот только на этот раз она оказалась куда сильнее. Сфера прошла сквозь лизарда за считанные мгновения. Но этого времени хватило, чтобы вся его плоть обратилась крохотной лужицей. Искра прожила не дольше. Его сила уменьшилась. С ликами, возможно, у меня будет... Пока я прикидывал шансы пережить этот удар, Передо мной встала хрупкая фигура Саламандры. Набрав полную грудь воздуха, она чуть подалась вперёд и выпустила поток алого пламени. Но это лишь слегка замедлило сферу. Взметнувшийся на голову хозяйки уголёк яростно зашипел, и его алые магмовые прожилки вспыхнули с новой силой, сменив цвет пламени на синий, в то же мгновение огонь, вырвавшийся из ящерки, как же преобразился, сумев вовсе остановить чужеродную силу. Секунда, другая. Дыхание девушки должно было давно сбиться, но пламя напротив лишь набирало силу, как и её аура. Видимо, кое-кто только что получил значимое достижение, а возможно и нечто большее. Вот только внутри меня крепло мерзкое предчувствие, будто я что-то упускаю. Пусть я не мог пошевелиться, всевидящие глаза всё ещё были при мне. Сабнак, скорее всего, доживал свои последние минуты. А то и вовсе секунды. Бира отделяла от демона не больше пары шагов. филис довольно быстро сумели разобраться с собственными ренегатами и поспешили на помощь Канис. От стальных, тех, кому выпала участь батареек для хозяина, обратились кучками пепла. Они всё же перегорели, в прямом смысле этого слова. Два ящера были уже мертвы. Третий, лишившись морды, валялся едва живой, в то время как четвёртого дожимали Сум и хима Вот только я нигде не видел их главаря. Догадка оказалась верна, вот только я опоздал. Орк ударил из тени до того, как я успел его отыскать и предупредить остальных. Один удар, если это вообще можно назвать ударом. Он просто кинул под ноги чешуйки горсть костей, выстреливших ей в ноги десятком игл. Ящерка, целиком сосредоточившись на сфере и не ожидая нападения, сбилась лишь на секунду но этого хватило, чтобы нарушить хрупкое равновесие. «Нет, не смей!» Мой внутренний крик, обращенный к Ане, утонул в пустоте, ведь я не мог дотянуться до нее мыслеречью. Всхлипнув, вместо того, чтобы уйти из-под удара сгустка, Чеша шагнула ему навстречу, закрывая меня от гниения души.